Глава 7 Вторник. Семь часов утра. Полночь. «Мой пистолет?» Малер медленно поднял руки так, что его ладони оказались на уровне плеч. Голос его звучал нетвердо. «Я... я не понимаю, доктор Мейсон. У меня нет пистолета, но, разумеется...» Я вскинул дуло своего, чтобы усилить эффект слов. «Повернитесь. Что вы хотите. Вы совершаете...» Он повернулся ко мне спиной. Я подошел к нему вплотную... Приставил не весьма нежно, дуло пистолета пониже спины и начал его обыскивать. На нем было два пальто, пиджак, несколько свитеров и шарфов, двое брюк и две пары нижнего белья. Обыскивать его было конетельно и нудно. Я потратил целую минуту, чтобы убедиться, что при нем нет никакого оружия. После этого я отступил, и он снова повернулся ко мне лицом. «Надеюсь, вы удовлетворены, доктор Мейсон. Посмотрим, что мы найдем в вашем чемодане». «Что касается прочего, я вполне удовлетворен». Я получил нужные мне доказательства. С этими словами я осветил горсть сахара, который нашел у него в одном из внутренних карманов. В обоих карманах внутреннего пальто было больше двух фунтов. Будьте любезны, господин Малер, объясните, откуда вы его взяли? Нужно ли объяснять? Голос его звучал почти неслышно. Я украл его, доктор Мейсон. Вот именно, украли! Чрезвычайно мелкий поступок для человека, который действует в таком масштабе, как вы. Вам ужасно не повезло, Малер, что я случайно посмотрел на вас, когда объявили о пропаже сахара. Вам ужасно не повезло и в том, что когда вы пили кофе, я, воспользовавшись плохим освещением, незаметно отхлебнул из вашей чашки. Ваш кофе был насыщен сахаром, ложка бы стояла. Странно, не правда ли, Малер, что такая крохотная уступка жадности может погубить все дело? Но, по-моему, так всегда и бывает. Серьезная промашка никогда не выдаст большого преступника, потому что он никогда таковой не допустит. Если бы вы оставили сахар в покое, когда разбивали радиолампы, я бы так ничего и не узнал. «Кстати, куда вы дели весь остальной сахар? Он у вас? Или вы его выбросили?» «Вы глубоко ошибаетесь, доктор Мейсон. Теперь голос Малера уже не дрожал». И если он испытывал страх или чувство вины, я ничего не мог заметить. Но я уже перешел, причем давно, через ту стадию наивности, когда человек надеется обнаружить преступники подобные чувства. Я не трогал эти лампы, и, не считая нескольких горстей сахара, которые я взял, весь мешок остался там, где был. Конечно, конечно! Я помахал пистолетом. У меня в руке оружие, малер. Поверьте мне, я без колебаний им воспользуюсь. Верю. Я полагаю, что в случае необходимости вы были бы беспощадны. О, я не сомневаюсь, что вы, доктор, человек твердый, но также упрямый, импульсивный и не очень изощренный в тонкостях. Но по той причине, что я с уважением наблюдаю, с какой эффективностью и бескорыстием вы справляетесь с тяжелой и безобразной ситуацией, за которую вы никоим образом не ответственны, я не хочу видеть, как вы публично сваляете дурака. Он поднял левую руку к отвороту пальто. «Позвольте, я вам кое-что покажу». Я вновь направил на него пистолет, но жест этот был совершенно напрасным. Движения Малера, когда он сунул руку под свои два пальто, были плавны и неторопливы. Так же плавный и неторопливо он вынул руку и протянул мне карточку в кожаной оболочке. Одного взгляда на нее было достаточно, даже предостаточно. Я видел такие карточки и раньше десятки раз, но на эту я смотрел, будто мне ее показали первый раз в жизни. Это был совершенно новый фактор. Он опрокидывал все сложившиеся в моем уме представления, и мне нужно было время для переориентации, для постижения новой ситуации, для подавления профессионального страха, который возник у меня, когда я понял, в чем дело. Потом я медленно закрыл карточку, стянул с лица защитную маску, шагнул к малеру и стянул маску и с него. В резком свете фонаря лицо его выглядело бледным и посиневшим от холода. И я заметил напряжение мышц, когда он стиснул зубы, чтобы они не стучали. «Дыхните», — сказал я. Он повиновался. И все мои сомнения сразу исчезли. Сладковатое, отдающее ацетоном дыхание, типичное при запущенном диабете, не спутаешь ни с чем другим. Без слов я вернул ему карточку и сунул пистолет в карман своей парки. Потом я спокойно спросил, и давно это у вас, мистер Малер? — 30 лет. — Да, давненько. И довольно запущенный. Когда дело дошло до обсуждения его болезни, мне было не до сдержанности. Кроме того, пожилой диабетик доживает до такого возраста, потому что соблюдает диету и все предписания врача и таким образом хорошо знает все о своей болезни. — Мой врач согласился бы с вами. Я уловил усмешку. На его лице, прежде чем он снова натянул маску. И усмешка эта была не очень веселая. И я тоже. «Инъекции дважды в день?» — дважды, — кивнул он. «До завтрака и вечером». Ну разве вы не возите с собой шприцы?» «Обычно вожу», — перебил он меня. «Но на этот раз не захватил. В гендере врач сделал мне укол, а так как я обычно могу продержаться несколько часов без неприятных последствий, я решил потерпеть до Лондона». Он похлопал по нагрудному карману. «Эта карточка повсюду действительно». «За исключением ледниковых плато», — сказал я с горькой иронией. «Впрочем, вы, конечно, не предполагали, что окажетесь в таком месте. На какой диете вы были?» «С высоким содержанием белка». «Поэтому сахар?» Он посмотрел на белые кусочки, все еще зажатые в левой перчатке. «Нет». Он пожал плечами. «Но я знаю, что сахар дают при коме. Я подумал, что если ввести в себя много сахара, то, может быть...» «Ну, в общем...» Вы теперь знаете, почему я стал преступником? Да, теперь знаю. Простите за мои манипуляции с пистолетом, господин Малер, но согласитесь, что меня можно понять. Какого черта вы не сказали мне об этом раньше? Ведь я в некотором отношении врач. Рано или поздно мне пришлось бы сказать, но как раз сейчас у вас столько неприятностей. Куда же вам еще и мои? И потом я не думаю, чтобы в вашей аптечке был инсулин. Его, конечно, и нет. Он нам не нужен. Каждый, кто собирается работать на станции МГГ, Проходит строгий медицинский контроль, а диабет не приходит внезапно. Должен сказать, господин Маля, что вы относитесь ко всему этому очень спокойно. Ну ладно, пошли обратно. Через минуту мы уже были у тягача. Я приподнял брезентовый полок, и почти тотчас вокруг меня образовалось густое белое облако. Вырвавшийся изнутри сравнительно теплый воздух столкнулся с морозным арктическим. Я помахал рукой, чтобы развеять это облако, и заглянул внутрь. Пассажиры все еще пили кофе. Это было единственное, что мы имели в изобилие. Трудно было поверить, что мы отсутствовали всего несколько минут. «Поспешите и сворачивайтесь», — сказал я резко. «Через пять минут мы едем дальше. Джек Строу, заведите, пожалуйста, мотор, пока он не слишком охладился. Через пять минут?» Протест, как и следовало ожидать, исходил от миссис Дэнсби Грег. «Дорогой мой человек, мы же почти не стояли». И только несколько минут назад вы обещали нам три часа сна. То было несколько минут назад, до того, как я узнала состояние здоровья господина Малера. Я кратко сообщил им, что считал нужным. Конечно, жестоко говорить все это в присутствии самого Малера, но ведь и факты жестоки. Кто бы ни был виноват в этой аварии и в меньшей степени в краже сахара, тот подверг жизнь господина Малера величайшей опасности. Только две вещи могут спасти его. Высококалорийная диета как кратковременное средство, и инсулин как средство долговременное. Мы не имеем ни того, ни другого. Все, что мы можем дать господину Малеру, это возможность получить одно или другое как можно быстрее. С этой минуты и до прибытия на побережье мы остановимся только в том случае, если полностью откажет мотор, или мы попадем в непроглядный буран, или если последний из водителей свалится за рулем. Возражение есть? Это был глупый, ненужный и неоправданно издевательский вопрос. Но он вырвался у меня под влиянием, обуревавших меня в ту минуту чувств. Думаю, что я фактически напрашивался на протест, чтобы иметь повод сорвать на ком-нибудь накопившуюся во мне злость. Такая злость могла бы найти выход, излившись на виновника этой новой неприятности. А, с другой стороны, меня злила мысль, что каковы бы ни были наши усилия спасти Малера, они сведутся к нулю, когда убийцы решат, что пришло время нанести удар. А такое время непременно должно прийти. На какую-то минуту мне пришла в голову безумная мысль, что было бы лучше всего связать всех находившихся в кузове, чтобы они пошевелиться не смогли. И в нормальных условиях я бы так и поступил, но сейчас это было просто невозможно. Связанный человек не прожил бы в этом жестоком холоде и двух часов. Возражений не было. Они слишком продрогли, слишком устали слишком страдали от голода и жажды, ибо при быстром испарении влаги из теплого относительно влажного тела Жажда всегда бывает очень сильной, чтобы выдвигать какие-либо возражения. Людям, не привыкшим к условиям Арктики, должно было казаться, что они уже достигли предела страданий, что хуже уже не может быть. Я надеялся, что пройдет достаточно времени, прежде чем они поймут, как сильно ошибались. Возражений не было. Но были два предложения. Оба от Ника Карацини. «Выслушайте, док». «Я насчет этой диеты для господина Малера. Возможно, мы и не в состоянии ее сбалансировать, но, по крайней мере, мы можем обеспечить ему приличное число калорий. Хотя я и не знаю, как вы подсчитываете эти чертовы калории. Почему бы нам не удвоить его порции?» «Нет, пожалуй, это не спасло бы и приличного воробья. А что, если каждый из нас отдаст четверть своей доли в его пользу? Тогда господин Малер имел бы в четыре раза больше того, что он имеет сейчас. Нет, нет, нет». — запротестовал Малер. — Спасибо вам, господин Карацине, но я не могу позволить. — Отличная идея, — перебил я. — Я и сам думал о чем-то в этом роде. — Вот и прекрасно, — сказал Карацине, улыбнувшись. — Принято единогласно. — Я также думаю, что мы двигались бы быстрее, если бы, скажем, господин Заджеро и я сменяли вас за рулем. Он поднял руку, как бы отклоняя возможный протест. Любой из нас может быть тем, кого вы ищете. Фактически, мы оба могли бы оказаться этими людьми, если это двое мужчин. Но если я один из убийц и ничего не знаю ни об Арктике, ни о том, как туда надо передвигаться и как управляться с этим чертовым тягачом, и не узнал бы трещину, даже если бы провалился в нее, разве не ясно, как майский день, что я не совершу ничего, прежде чем не окажусь в районе побережья? Вы согласны? Согласен, — ответил я. И не успел я умолкнуть, как послышался кашляющий треск и рев двигателя, который Джек Строу старался вновь вернуть к жизни, — Я взглянул на карацине. «Ладно, — сказал я, — ступайте туда. Можете получить там первый урок по искусству вождения». В это утро мы двинулись в путь в половине восьмого, при условиях, которые можно было бы назвать почти идеальными. Ни малейшее дуновение ветерка не тревожило воздух над ледовой равниной. Ни один даже самый крохотный клочок облака не омрачал сине-черного небосвода. Звезды казались еще более далекими, бледными, и нереальными сквозь паутину мерцающих ледяных иголочек, которые наполняли небесное пространство и бесшумно сеялись на замерзший снег. Но даже несмотря на это, видимость была превосходной. Лучшего нельзя было и желать. Мощные фары тягача, превращая ледяные спикулы в мириады сверкающих алмазов, светили на триста ярдов вперед, разрезая тьму и делая мрак по обе стороны пути еще гуще и непроницаемые. Мороз крепчал час от часу, но, казалось, от этого наш тягач бежал еще быстрее. Нам положительно везло. Не прошло и пятнадцати минут, как мы тронулись, когда из темноты вдруг вынырнул Балто и побежал рядом с санями, стараясь громким лаем привлечь внимание Джек Строу. Тот, в свою очередь, быстрыми вспышками красного и зеленого света на приборной доске просигналил нам, чтобы мы остановились — И спустя две-три минуты вынырнул из темноты, усмехаясь, сообщил, что Балту обнаружил дорожный флажок. Это уже само по себе было хорошей новостью, ибо означало, что курс, взятый нами вчера вечером, был совершенно правильным и что мы следуем по верному пути. Еще важнее, однако, было то, что если этот дорожный флажок был первым из целой серии, то мы могли обойтись без штурманов в санях, и значит, Джек Строу и я можем поочередно отдыхать в кузове и даже немного поспать если только вообще можно заснуть в этом жалком, холодном деревянном кузове. И действительно, обнаруженный Балту флажок был первой вехой в почти непрерывной линии указателей, которые должны были вести нас на протяжении этого бесконечного дня, так что, начиная с восьми утра и дальше, Джек Строу, Зеджеру, Карацини и я вели машину по очереди, а сенатор, преподобный отец Смолвуд или Солли Ливин, выполняли обязанности наблюдателя. Их функция была, пожалуй, самая неприятная, и уж, конечно, самая холодная, но они безропотно выполняли ее, оттаивая в немых мучениях по прошествии своего одночасового дежурства. Вскоре после восьми я предоставил явно компетентному карацине управляться с тягачом на свой страх и риск, перебрался в кузов и попросил сенатора присоединиться к карацине. После этого я осмелился нарушить самое строгое правило, касающееся этих старых тягачей, не разжигать огня, когда тягач на ходу. Но даже самые суровые правила соблюдаются лишь до того момента, когда их нарушение становится настоятельной необходимостью. Такой момент был сейчас на лицо. Я заботился не о тепле и комфорте для пассажиров, и даже не о приготовлении горячей пищи, видит Бог нам не было варить, а исключительно о жизни Теодора Малера. Даже приняв предложение к Карацине, Мы не могли обеспечить необходимое ему питание. А то, что мы могли ему дать, не составляло систематической диеты. Самое большее, что мы могли сделать для его состояния, да и топот вопросом, заключалось в сохранении его жизненных сил и энергии. Всякая работа и, по возможности, всякое движение исключались. Ему необходим был полный покой. Вот почему, как только я очутился в кузове, велел ему забраться в спальный мешок и лечь на раскладушку. И накрыл его сверху еще парой толстых одеял. Но, лежа без движения, он не смог бы бороться с сопенящим холодом, и ему бы оставалось непрерывно дрожать. А это истощило бы его внутренние ресурсы так же быстро, как самое энергичное движение. Значит, ему нужно тепло, тепло от печки, от горячего питья, которое я велел Маргарет Росс подавать ему, по крайней мере, через каждые два часа. Малер бурно протестовал против всех этих мер, принятых ради него одного, но в то же время он сознавал, что единственная возможность выжить — это выполнить все мои предписания. Тем не менее, я думаю, что главным фактором, заставившим его в конце концов принять эти условия, были не столько мои медицинские доводы, сколько авторитет общего мнения. На первый взгляд неожиданная и страстная заинтересованность всех пассажиров в благополучии Теодора Малера казалась необъяснимой, но только на первый взгляд. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что истинной движущей силой было не бескорыстие, хотя известная доля его тоже имелась, а эгоистическое чувство. Малер представлял собой не столько страдальца, сколько желанную возможность отвлечься от собственных мыслей и подозрений, избавиться от напряжения, от бесконечной скованности, которая охватила всю компанию и не отпускала на протяжении последних 12 часов. Эта скованность, неприятная и тяжелая сама по себе, в конце концов расколола пассажиров на крошечные группки. Общие разговоры совершенно прекратились, исключая те случаи, когда этого требовали крайняя необходимость или элементарные правила вежливости. Мари Легард и Маргарет Росс, зная, что они не находятся под подозрением, в основном держались вместе и разговаривали только друг с другом. Так же вели себя Зе и Соли Ливин, и, как ни странно, миссис Дэнсби, Грег и Елена. То, что сутки назад казалось бы нелепым и невозможным, стало теперь неизбежностью, виновны или невиновны. Они, по крайней мере, точно знали свое положение по отношению друг к другу и могли доверять одна другой. Конечно, они, как и все другие, могли доверять Мариле Гарт и Маргарет Росс, но то, что Мариле Гарт и Маргарет Росс не могли, в свою очередь, доверять им, было достаточно, чтобы предотвратить всякие попытки более непринужденного общения. Что же касается... Карацине, преподобного отца Смолвуда, сенатора и Малера, то каждый держался обособленно. При таких обстоятельствах было естественно, что все обрадовались появившейся возможности сообща интересоваться тем и разговаривать о том, что не имело отношения к мучившей всех проблеме и помогало хотя бы слегка облегчить взаимное общение. Ни за одним моим пациентом не ухаживали так, как собирались ухаживать за Теодором Малером. Едва я успел наладить нашу печку, работавшую на жидком топливе, как меня окликнул Зеджера, сидевший у брезентового полога. Там происходит что-то очень занятное, док, посмотрите, что это. Я подошел и выглянул наружу. Далеко справа, точнее, на северо-западе, высоко над горизонтом начинало пульсировать, то вспыхивает у бледнея огромное бесформенное пятно света, захватывающее почти четверть небесного купола, усиливаясь, сгущаясь и разливаясь все выше с каждой минутой. Вначале это казалось каким-то свечением в небе, но потом оно приняло более определенное очертание, и появившиеся слабые краски стали складываться в какой-то повторяющийся рисунок. «Аврора», — сказал я. «Северное сияние». «Никогда не видели, господин Заджеро?» «Не видел». Он покачал головой изумительное зрелище, верно? «Это? Это еще пустяк. Только самое начало. Потом оно станет как занавес. Бывают разные формы — лучи, полосы, короны, арки. Но это занавес, самая грандиозная из всех форм. И часто это бывает, док. При такой погоде, как сейчас, довольно часто. Порой несколько дней подряд. Я имею в виду, когда тихо, холодно и ясно. Хотите верьте, хотите нет, но вы так привыкнете к этому зрелищу, что перестанете его замечать. Не верю. — Это изумительно, — повторил он. — Просто изумительно. — Не замечать, — говорите вы. Я лично надеюсь, что мы будем видеть это каждый день. Он усмехнулся. — А вы можете не смотреть, док. Ради вашего же блага вы бы лучше надеялись на что-нибудь другое, — заметил я угрюмо. — То есть? — А то, что во время северного сияния радиообмен фактически невозможен. — Радиообмен? — Он наморщил лоб. — А что мы теряем? Ведь радиоприемник на станции разбит, а ваши друзья с каждой минутой становятся все дальше. Вы все равно не можете связаться ни с вашей станцией, ни с вашими друзьями. Верно. Но мы можем связаться с нашей базой в оплавнике. Когда подойдем ближе к побережью, — сказал я, — и в следующее же мгновение проклял свой длинный язык. До сих пор я об этом не думал, но как только слова эти были произнесены, я сообразил, что это надо было держать при себе. Шансы на то, что воплавники будут слушать в нужное время и на нужной волне, были весьма невелики, но все-таки это была какая-то надежда. Мы могли бы послать им предупреждение и просить о помощи задолго до того, как убийцы нанесли бы удар. И вот теперь, если Зеджеру один из них, он позаботится о том, чтобы вывести радио из строя, прежде чем мы окажемся в зоне радиосвязи с базой в оплавнике. Я обругал себя болтливым идиотом и из-под тяжка взглянул на Зеджеру. При свете лампочки над головой и слабом отблеске северного сияния я отчетливо видел его лицо но выражение его ничего мне не говорило. Он вел себя так, будто ничего особенного не произошло, и при этом не переигрывал. Легкий кивок головой, движение чуть сжавшихся губ, сосредоточенно поднятой брови, даже профессиональный актер не сыграл бы лучше. И тут же я подумал, что среди нас есть два поистине превосходных актера. Но ведь если бы он вообще никак не среагировал на мои слова или среагировал бы слишком живо, мне бы это показалось вдвойне подозрительным а, может быть, наоборот, естественно. Если Зе Джеру один из преступников, может быть, он знал, что слишком живая или слишком вялая реакция, вызвали бы подозрения и действовал соответственно. Я решил не ломать над этим головы и отвернулся, но во мне начало все больше крепнуть подозрения относительно Зе Джеру. Правда, в свете моих предыдущих, столь обоснованных подозрений, это скорее гарантировало невиновность последнего. Эта мысль наполняла меня горечью я тронул за плечо маргарет росс я бы хотел сказать вам несколько слов мисс росс если не боитесь замерзнуть она посмотрела на меня с удивлением мгновение колебалась потом кивнула я соскочил вниз подал ей руку и помог взобраться на ходу в сани некоторое время мы просто сидели рядом на канистре с бензином наблюдая северное сияние я обдумывал как начать она терпеливо и молча ждала почти не видя я смотрел На все шире разливающееся сияние, огромный, волнующий занавес. Он то расправлялся, то собирался желто-зелеными складками с красной каймой, которая, казалось, задевает поверхности плато. Я смотрел на эту светящуюся, но прозрачную драпировку, ибо сквозь нее, даже там, где она была, самой яркой, слабо светили звезды. Поэма в пастельных тонах, призрачный, мир какой-то невообразимо прекрасной волшебной страны. Маргарет Росс созерцал это зрелище как завороженное. Но, может быть, она, как и я, думала о другом и была охвачена не изумлением, а воспоминанием о человеке, навсегда остававшемся во льдах Гренландии. И когда при звуке моего голоса она обернулась, и в отблесках северного сияния, в глубине больших темных глаз, я увидел грусть, то понял, что так оно и было. Итак, мисс Росс, что вы думаете о последнем происшествии? «А господине Маллере? «Она была в защитной маске, самодельной повязке из марли и ваты с отверстием для дыхания посередине, и мне пришлось наклониться, чтобы услышать ее тихий голос». «Каковы шансы у этого бедняги, доктор?» «Честно говоря, даже не представляю себе. Тут слишком много непредсказуемых факторов. Вы знали, что после того, как я вычеркнул вас из списка подозреваемых, он стал для меня подозреваемым номер один?» «Не может быть!» «Увы, это так». Боюсь, что сыщик я никудышный, мисс Росс. Я действую очень медленно, методом проб и ошибок. Во всяком случае, у него есть преимущество в том, что подозреваемых стало на два человека меньше. Но я слишком быстро делаю выводы. Я рассказал ей о том, что произошло между мной и Малером во время нашей короткой остановки. И теперь вы знаете столько же, сколько и раньше, сказала она, когда я закончил. Вероятно, все, что нам осталось, это сидеть и ждать, что будет дальше. — То есть ждать, пока не падет топор, — сказал я угрюмо. — Не совсем так. Не уверен, получится ли, но я решил для разнообразия испробовать метод логического рассуждения. Однако, чтобы делать выводы, нужны факты, а их у нас очень мало. Вот почему я вытащил вас сюда посмотреть, не поможете ли вы мне чем-нибудь. — Я сделаю все, что в моих силах, вы же знаете. Она подняла голову и сильно вздрогнула, но в этот момент северное сияние достигло кульминации, и взрыв фантастически прекрасных красок превратил ледяные иглы в небе, в мириады разноцветных искр, красных, зеленых, желтых, золотых. Не знаю почему, но от этого сияния как будто становится еще холоднее. По-моему, я рассказала вам все, что знала и помнила, доктор Мейсон, Не сомневаюсь, но, может быть, вы что-то упустили, просто потому, что не придали этому значения. Сейчас, насколько я понимаю, есть три важных вопроса, требующих ответа. Прежде всего, как произошла авария, как подмешали в кофе наркотик и как вышло из строя радио. Если мы найдем что-нибудь, что могло бы пролить свет хотя бы на один из них, то сможем оказаться на пути к тому, что хотим узнать. Прошло минут десять. Мы замерзли, но были так же далеки от цели, как и в начале. Я заставил Маргарет Рос медленно повторить шаг за шагом весь ее путь от таможни, где она впервые встретила своих пассажиров, и до той минуты, когда она привела их в самолет и рассадила по местам. Затем дальше, до посадки в Гандере, где повторилась та же процедура, а потом от вылета из Гандера до ужина, и все же я не узнал ничего существенного не заметил, Ничего подозрительного, необычного или ненормального, что послужило бы намеком на будущую аварию. Однако при подробном описании ужина она вдруг примолкла в нерешительности, медленно произнесла еще несколько слов, умолкла и уставилась на меня. — В чем дело, мисс Росс? — Ну, конечно, — сказала она тихо, — ну, конечно. — Какая же я глупая! Теперь я поняла. — Что вы поняли, — потребовал я кофе. Как в него могли что-нибудь подмешать? Я как раз подала кофе полковнику Гаррису, но Он сидел сзади, так что я обслуживала его последним. Как вдруг он помощился и спросил, не чувствую ли я запаха Гарри. Я сказала, что не чувствую, еще как-то пошутила на этот счет, но только отошла от него, как вдруг слышу, он зовет. И когда я обернулась, то увидела, что он открыл дверь в туалетную комнату на правом борту, и оттуда пошел дым. Не очень сильно, чуть-чуть. Я позвала пилота, и тот сразу же проверил, откуда появился дым. Оказалось, что ничего серьезного нет, просто горело несколько листков бумаги. Видно, кто-то по неосторожности бросил горящий окурок. И все повскакали с места, столпились у двери в туалетную комнату посмотреть, что горит, предположил я мрачно. Ну да! Капитан Джонсон приказал всем вернуться на свои места, чтобы самолет не накренился. — И вы не нашли нужным рассказать мне об этом? — промолвил я с горьким упреком. — Не сочли важным? — Простите. Я я действительно не придала этому значения, не связала с аварией, так как это произошло за несколько часов до нее, так что... Ну, хорошо. Кто мог в это время войти в камбус? Кто-нибудь, кто сидел впереди? Да. Все они столпились в центральной части. Они? Кто они? Не помню. А что? Почему вы спрашиваете? Потому что, зная, кто там был, вы могли бы узнать, кого там не было. «Простите», беспомощно, — беспомощно повторила она, — «я немного растерялась, притом капитан Джонсон был впереди и заслонял их от меня. Ну, хорошо. Я решил подойти с другой стороны. Как я понимаю, это был мужской туалет?» «Да, женский туалет слева». «Вы не помните, кто заходил туда не позже, чем за час до аварии? За час, но ведь окурок...» «Вам теперь кажется, что бумагу подожгли намеренно?» — спросил я. «Конечно». Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Правильно» и мы, очевидно, имеем дело с закоренелыми профессиональными преступниками. Успех их плана полностью зависел от организации этого переполоха. Вы можете хотя бы на минуту поверить, что они поставили все свое предприятие в зависимость от какого-то тлеющего окурка, который бы случайно зажег какие-то бумажки, да еще в нужный момент. Но как? Не торопитесь. Вы можете взять маленькую трубочку из пластика, разделенную в центре внутренней перегородкой на две части. В одну часть вы кислоту, в другую — другую кислоту, но в стеклянной трубочке. После этого остается лишь разбить стекло, уронить трубку в нужном месте и уйти. Через определенное время кислота разъест перегородку, соединится с другой кислотой и вызовет пожар. Этот способ использовался сотни раз, особенно для диверсии в военное время. Если вы поджигатель и нуждаетесь в железном алиби так, чтобы в момент поджога быть за пять миль, это превосходный способ. Действительно, запах был немного странный. Медленно начала она, еще бы ему не быть. Ну как, вспомнили, кто туда входил? Бесполезно, она покачала головой. Я почти все это время была в камбузе готовила еду. Кто сидел в первых двух креслах? Тех, что ближе к камбузу. Мисс Легард и господин Карацини. Но боюсь, что это ничего вам не даст. Мы знаем, что Мари Легард не могла иметь к этому отношения, а господин Карацини — единственный человек, которому я могу сказать, что он не вставал со своего места до обеда. Вскоре после вылета он попросил Джину, а потом выключил свою лампочку, прикрыл голову газеты и заснул. Вы в этом уверены? Абсолютно. Я всегда время от времени выглядываю в салон, через щелочку двери. Так вот, он всегда был на месте. Видимо, его можно исключить из списка, — сказал я задумчиво, и, следовательно, сократить число подозреваемых, хотя, думаю, он мог быть соучастником в операции с трубкой. И тут меня, как говорится, осенило. Скажите. «Мисс Росс, вас кто-нибудь спрашивал, когда будет обед?» Прежде чем ответить, она с минуту смотрела на меня, и даже при угасающем свете северного сияния я видел по ее глазам, что она начинает понимать. «Миссис Дэнсби Грег, в этом я уверена». «Это на нее похоже? А еще?» «Да, вспомнила». Голос ее зазвучал спокойно. «Полковник Гаррисон, но он уже не в счет, и господин Заджеро». «Зеджеро?» Я в волнении наклонился к ней, так что наши лица соприкоснулись. «Вы уверены в этом?» «Уверена». «Помню, когда он спросил меня об этом, я ответила, «Хотите заморить червячка, сэр?» А он рассмеялся и ответил, «Милая стюардесса, я всегда готов заморить червячка». «Так-так, очень интересно». «Вы думаете, господин Зеджеро, я сейчас на той стадии, когда вообще боюсь о чем-либо думать. Я слишком часто ошибался». Во всяком случае, это соломинка на ветру, величиной с целое дерево. Имеется в виду пословица и соломинка показывает, куда дует ветер. То есть каждая вещь может оказаться важной для выяснения, непонятного явления и тому подобное. Он был где-нибудь возле вас, когда упал радиоприемник. Например, у вас за спиной, когда вы поднялись и задели за стол. Нет, он был у входной, лестницы. Я уверена. Мог ли он? Не мог. Мы с Джосом все рассчитали. Кто-то сбил одну из петель, закреплявших приемник на столе, а вторую почти сбил, так что, когда вы поднялись, он сбил и вторую. На расстоянии. Там лежала швабра на длинной палке, в то время как мы о ней просто не подумали. Когда вы услышали грохот, вы ведь резко обернулись, не так ли? Она молча кивнула. И что вы увидели? — Господин карацини мы знаем, он бросился, чтобы подхватить приемник, — сказал я нетерпеливо. Я имею в виду, кого вы увидели на заднем плане у стены. Там действительно кто-то был. Она говорила почти шепотом. — Но нет, нет, этого не может быть. Он дремал, сидя на полу, и перепугался насмерть, когда... — О, боже ты мой! — резко перебил я ее. Кто же это был? — Солли Ливин. Короткие полуденные сумерки забрезжили и угасли. Холод становился все интенсивнее, и к вечеру стало казаться, что вся наша жизнь прошла на этом ползущем и ревущем тягаче. За весь этот бесконечный день мы останавливались только дважды, в 4- и восемь часов, чтобы заправиться. Я выбрал это время, потому что договорился с Джоссом искать с ним связь через каждые четыре часа. Но хотя мы вынесли рацию наружу, и пока Джек Строу заправлялся, не крутил ручку генератора, а я выстукивал наши позывные почти непрерывно в течение десяти минут, я не получил даже намека на отклик. Да я и не ожидал ответа. Даже если каким-нибудь чудом Джоссу удалось бы починить наш РК. Турбулентность ионосферы, вызвавшая северное сияние, почти наверняка исключила бы всякую возможность контакта, но мы с Джоссом договорились, и я должен был держать слово. К тому времени, когда я сделал вторую попытку, мы все, даже Джек Строу и я, тряслись от жестокого холода. В нормальных условиях мы бы не чувствовали его с такой остротой. В очень холодную погоду мы надевали на себя два комплекта теплой одежды, одну мехом внутрь, а другую мехом наружу, но мы отдали наши вторые комплекты карацине из Эджеро. В этом ледяном ящике, кабине водителя, мех был единственным спасением, и теперь мы оба дрожали так же, как и все остальные. Временами кто-нибудь выскакивал из кузова и бежал рядом, пытаясь согреться, но все были так обессилены, бессонницей, голодом, холодом и непрестанными усилиями сохранить равновесие во время движения тягача, что через несколько минут бегущие начинали спотыкаться и оказывались вынужденными снова возвращаться в кузов а когда они влезали туда, вспотевшая от изнуряющего бега, в тяжелой и неуклюжей одежде, покрывавшей их тела, пот превращался в ледяную влагу, только ухудшая их состояние, так что, в конце концов, мне пришлось запретить эти упражнения. Меня очень огорчало то, что нужно было сделать. Я отлично понимал, что это необходимо, так как другого выхода у нас не было. Терпеть дальше холод, усталость и недосыпание было невозможно. Когда я, наконец, отдал приказ остановиться, было 10 минут первого ночи, И не считая кратких остановок для заправки и поисков радиосвязи, мы находились в пути уже 27 часов.